Дело мастера Хо Еще один шаг, и лицо обнимает туман. После тьмы, выедающие глаза, Слепят даже эти жемчужные блики на спокойной воде. Тончайший невесомый пейзаж Едва проступает из клубящегося тумана. Поросшие соснами вершины над головой парят отдельно, Словно сами по себе — Выщербленные колонный гор угадывается под ними только тренированным предчувствием мастера. — Как ты делаешь это, если тебе самому ничего не видно? — выдыхает видаль в серебристый воздух. — Легкий плеск, — отвечает ему, — распуская косы волн по молочной воде, к нему скользит узкая лодка мастера Хо. — Кто чем смотрит, юноша? кто чем смотрит. Мастер легко переступил на берег скачнувшейся плоской лочонки, опустил на траву корзину. В ней беспокойно шлепали хвостами две большие рыбины в блестящей чешуе. Вот воздадим почести умирающим ради нашей жизни, тогда и за разговоры. Костер расцвел пышным пионом, и осыпал лепестки. Посреди переливающихся жаром углей лежал большой плоский камень, воздух над ним плавился и дрожал. Видаль сидел слегка отстранившись от обжигающей ауры костра и сквозь прикрытые веки наблюдал за священодействием. Тонкое лезвие быстро лизнуло чешую раз и два. Открылась мерцающая белая плоть рыбины. Мастер-хо зачерпнул рукой остро пахнущее месиво из деревянной миски, размазал его по ладоням и нул длинное рыбье тело, похлопывать имять его ловкими пухлыми пальцами. С довольной улыбкой шлепнул его на камень, вытащил из корзинки еще одно необмытое, неумащенное и принялся за него. Еле торжественно, проникновенно. Иначе невозможно было. Яркие ароматы пряностей и печальный запах речной травы, беспощадно острый соус и нежная сладковатая мякоть, истончившаяся и тающая на языке чешуя, приводили душу в состояние высокой, словно и вовсе телесной гармонии. Поэтому молчали, каждый переживая свою трапезу, только соприкасались порой взглядами — краткими, осторожными, не для того, чтобы разделить восторг, а чтобы убедиться, что и сотрапезник восторгом не обделен. И пальцы облезали, и вздохнули счастливо. — И о чем ты беспокоишься? — спросил Хо, глядя на прозрачные ломтики воды, катающиеся по краю берега. Видаль не удивился. На то он и мастер Хо, чтобы все знать и видеть тебя насквозь. Каким еще быть, мудрецу, живущему в бамбуковой хижине на берегу затянутого туманом озера, осененного вершинами невысоких, словно игрушечных гор? Да как сказать, не то чтобы беспокоюсь. То есть беспокоюсь. Но мне сначала надо кое-что узнать, спросить у тебя, чтобы понять, есть ли о чем беспокоиться на самом деле. «Может, и беспокоиться не о чем. Так я и не беспокоюсь. А может, и беспокоюсь, не знаю. Как запутано все. Сам то понял?» «Да не то чтобы понял. И все у тебя не то чтобы. Давай тогда спрашивай, что хотел, раз без этого тебе не распутаться». «А я про время спросить хотел Хо». Про время наше в пустых наших землях, когда они еще не родились, еще не проросли из души наружу в настоящее. Вот пока зыбко все, пока не то, не все еще, и место то ли есть, то ли нет, то ли снится, и времени ведь нет в этом месте. Это так, времени без места не бывает». Пока место еще не живет, а только снится тебе и через тебя себе самому, то и время в нем не течет. Вокруг всей вселенной время течет потоком, но маленькое зернышко без времени тут как тут, не с места. А как только место само задышит, время и вперед. Общий поток вселенной зернышко подхватит и в себе растворит, и придет листопад. Время в наших местах начинается с осени, сам знаешь. Почему так? Я все думал, весна всему начало, а у нас осень. Потому что листья, которые ты своей волей вырастил на деревьях, сколько провисели без смены. Хоть и без времени усталость настает, ты ведь и спать ложишься, и ешь, и пьешь, пока место растишь. Только возраст твой не идет, а усталость есть. Ничего не меняется, только повторяется бесконечно. — Ну как же! — заспорил Видаль. — Каждый день у меня новый. — А ты и не лист придуманный на придуманной ветке. У него твой каждый день, все тот же день. Ты ведь его хранишь неизменным, чтобы он сам к себе привык и он с готовностью тебе подчиняется, обретая жизнь. Но силы его иссякают, и держится он только на твоей воле. Так надо, вот он и держится. А когда приходит время, он ложится в ладони ветра, чтобы тот укачал его и унес отдыхать. Поэтому осень. Мастер хоп пошевелил угли в костре, посмотрел на Видаля. «Ты помнишь, сколько ты семи озерьем возился?» — Он так первый же. Что я умел тогда? Только-только мастер мой мне азы показал. — Ну и я про то. Сначала Хейно его растил, потом ты взялся и славное место вырастил. Не убавить, не прибавить — это правда. Но ведь сколько? — Не знаю. Долго. — Я знаю. Три года ты его до ума доводил. Ты представляешь, с каким вздохом ложились на землю те листья? Ну, я же... Да я тебе разве виню, что ты оправдываешься? Так оно всегда. Нельзя создать голое, безлиственное. Весной не будет знать, как распускаться, как цвести. Поэтому мы выбираем для начала своей работы весну, а время для своей работы выбирает осень. Прибраться после нас, похоронить уставших, дать новой живой земле отдохнуть, это спаться после безвремени и бессонья. А там весна сама вернется после отдыха. И о чем же ты беспокоишься? Видаль на миг смел лицо нетерпеливой гримасой, нахмурился, да и вернулся к отговоркам. — А вот ты сказал что знаешь, сколько я семиозёрья после мастера хейно доращивал. А откуда? Как ты это знаешь, как высчитал?» «Да что считать?» — мастер качнул головой в сторону хижины. «Видишь за хижиной столбы? Я каждое утро на столбе отметку делаю. Если в этот день что-то особенное случилось, ставлю значки. Как год заканчивается, провожу длинную черту» а столб закончится новый, вытесываю. Дни считаю просто, от пробуждения до ночи, вот и день. И вот моих дней до смерти Хейнона натекло уже на пять лет. — Пять? Всего? — удивился Ведалий, вдруг замер, прислушиваясь к нутру. — Ого! А как будто и года нет. Дней много прошло. А времени мало. Только то, что в суматохе ты прогулял, пропил, проплясал. Вот тебе на двое, и кажется. А тебе, стало быть, не больше двадцати лет набежало. И голос мастера неуловимо соскользнул в утомленное и озабоченное ворчание. Ну, если это все зачем ты приходил, так я бы прогулялся вокруг, обошел бы место, присмотрел бы за ним. Так что пора мне уже! — смутился Видаль. — А чего бы и не пора, если ты все равно говорить не собираешься толком? Что ж вы так спешите? Вдруг торопливо поклонился мастер, даже и чаю не выпив. Видаль, скрывая досаду, поднялся и размял ноги. — Да нет, спасибо, — принужденно улыбнулся он, — пора мне. Дела, дела и поклонился быстро, отрывисто, и развернулся и пошел прочь. Сгустившийся туман тут же его и поглотил. Мастер-хоз склонил голову к плечу, с любопытством глядя ему вслед. Голос, видали, вернулся раньше его самого, невидимого в жемчужной мгле. — Нет уж, ну нет! — Слушай, хо, ты мне эти штучки! — Сначала мне объяснил, какой я юнец зеленый, а потом и выдворяешь, так дело не пойдет. Я с вопросами пришел, я их задать хочу. — Так задавай, — смешной мальчик, — согласился Хо. — Разве тебе кто-то запрещает? Сам отказываешься. Видалю смехнулся и уселся на бревно. — Я вот чего беспокоюсь, — сказал Как же ученики взрослеют. Со мной дело темное, сам знаешь. Но как это обычно бывает? — Как обычно бывает? — удивился Хо. — Ты хочешь знать, как оно не случилось с тобой? — Ну да, в этом роде, со мной. Как оно должно было быть? Хо вздохнул, снова разворошил угли, отложил пруд и вытер руки о халат. И с безграничным терпением объяснил. С тобой должно было быть так, как оно случилось. Иначе бы оно не случилось. Ты такой, каким тебя нашел Хейно, поступил своим единственным способом. Не мог ты по-другому, иначе бы по-другому и сделал бы. А если бы мастер Хейно догадался, заметил, что я задумал что-то, и стал бы за мной приглядывать. Если бы Хейно мог заметить, он бы заметил. Удержал бы меня, не ушел бы тогда один в суматоху. — Ты меня слушаешь, когда я говорю? Или зачем тогда? — рассердился Хо. — Я говорю, что ты иначе не мог, а ты чуть дальше подумать и не пытаешься. Ты не мог, и Хейно не мог, ты и он оба. Так, как можете, и не иначе. Иначе это были бы не вы, не ты и не он. Видаль отвернулся. Я понял. Ну и все тогда, утомил ты. А у меня еще работы непочатый край. Все это, вот. Мастер Хо широко развел руками, как бы охватывая бесконечные клубы тумана со всех сторон. И вон то, и вон то. Все обойти и оглядеть надо. Я не про это спросить хотел, угрюмо откликнулся Видаль. О! -о, -о! Воздел руки мастер Хон, наконец-то. Неужели? Да ну тебя, отмахнулся Видаль. Что ты со мной как с детём? А ты дитя и есть, забыл? Это как посмотреть. А я вот так смотрю. Когда ты себя вести начинаешь как дитя, дитя ты и есть. Хотел Бачком-бочком к нужному подобраться. Словно и не нужно оно тебе. Думаешь, старый хо совсем из ума выжил? Нет. Я знать не знаю, о чем ты спросить хочешь. А что ты до сих пор об этом не спросил, я знаю. И все вроде рядом, все то же. Да, не то. Сейчас спрашивай на чистоту или уходи. А прежде подумай. Если ты с трех раз вопрос задать не можешь, нужен ли тебе этот вопрос? Ответ? Вопрос, я сказал. Все, хватит мое время тратить зря. Думай теперь быстро и спрашивай. А вдруг я подумаю и не спрошу? Мастер Хо улыбнулся. Я же тебе сказал, ты — это ты. Ты спросишь. — Ладно, — смирился Видаль, — спрошу. Подумать только, неужели уговорил? Мне, недостойному, твой драгоценный вопрос нужен еще меньше, чем тебе самому. Видаль растер ладонями лицо, досадливо поморщился. — Что-то я и в самом деле. — Прости, Хо, у меня вопрос-то вот так Сам не понимаю, почему я так вокруг него выплясываю, как будто поперек груди застряла и не выдыхается. Про что другое выдыхается запросто, а про это и дышать не могу. Спрашивай, спрашивай. Хочешь, я отвернусь? Да ладно, ты прав. Не мое это дело. Пойду я. Извини, что я тут. Времени столько. «Спасибо за рыбу. Да, пойду». Он снова встал и зашагал в туман, не оглядываясь. Мастер Ху принялся ворошить угли, сердито ворча. «Вот пришел. Сам не знает, чего пришел. Даже не собирается сам спрашивать. Все ему преподнеси и вручи, чуть не против воли. А чтобы он ни при чем...» «Наглец молодой, дурак совсем!» — Эй, стой, стой! — закричал Хо. — Да что же это такое? Пришел, раздразнил и уходить. — Нет уж, теперь спрашивай. — Вот же, ну надо же! — вокруг пальца обвел. Я же его и умолять должен, чтобы он свой глупый вопрос, который мне совсем не нужен, которого я слушать не хочу, чтобы он мне его задал. Видаль вышел из тумана. Весь смущенный, смятый. Спросить? Ну, не томи уже! Ну, я же говорю, всего ничего, вопросец. Смотри, вот Рудгер о Кукунтая живет, а как же он расти будет? Он же совсем пацан, а я же не знаю как. Как это устраивается? Как у мастера учиться и расти самому, не застрять в возрасте. — А тебе-то что до да, Родгера? Хо неодобрительно покачал головой. — У него свой мастер есть. Не свою заботу на себя тянешь, не похвально. — Ну вот же Кукунтай ничего не предпринимает. — А ты все знаешь, что он предпринимает, а что нет? Хо упер руки в бока, сердито подался к Видалю. «Мастер Кукунтай перед тобой отчитывается? А если и ничего не делает?» «Кукунтай ему мастер, не ты. Он Кукунтаю ученик, не твоя забота. Отойди от них. Я уже слышал про твой фокус зеркалами. От большого ума думаешь, ты это устроил. А если бы парень рассудка лишился? Два мальца-удальца!» Рудгерта, что с него взять? А ты вымахал, скороспелец, головой под облака, а у Мишка отстал, в штанах запутался. Мастер-хоз схватил бамбуковую палку и взмахнул ею. — Эй, эй! — закричал Видаль, отскакивая. — Я тебе не ученик, убери свою дубину. Я из дачи дать могу. Ишь ты, умный какой стал! Сразу вспомнил, кто кому ученик, а кто кому нет. Сдачу он мне даст, сопляк! И они побежали по берегу озера. Видаль впереди, его длинные руки и ноги то и дело мелькали в тумане, когда он уворачивался от вездесущей палки мастера Хо. Рисовым колобком катящегося следом и не отстающего ни на шаг. Так все озеро Кругом и обижали. Ну, что? Спросил Хо, разливая светлый чай из закопченого чайника. Понял, что к чему? Понял, буркнул Видаль, потирая плечо. А теперь чайку попьем, и каждый по своим делам, по своим, по своим. На чужие дела жизни не хватит, а спросят-то потом за свои. Да вот как бы еще понимать всегда, где свои, где чужие? Сердцем. Сердце у тебя большое слишком и глупое. Если бы надо было только сердце слушаться, у человека мозгов бы и не было, а то не было бы и сердца. Оба нужны, понял? Понял. А как? Ну как? Ты от любого дела старайся отвертеться. Хорошо, старайся, честно. А если не удастся, тогда деваться некуда. Твое. Когда Видаль ушел, мастер Хо еще посидел на берегу хижины. Подождал. Не осталось ли у юнца еще вопросов, не вернется ли. Потом аккуратно затушил костер, убрал посуду в хижину. Все ходят, ходят, вопросы задают. Глупые. Что тут спрашивать? Ясное дело. Кукунтай молодой совсем, дурак, ничего не знает. Сто лет будет свои льды растапливать. Изуродует мальца. И нет, чтобы прийти, спросить, посоветоваться. Эх, молодежь. Кому надо, сидит сиднем, не почешется. Кому не надо, лезет везде никак старому Хо не отсидеться в тепле и покое. И, накинув на плечи тулуп, мастер Хо зашагал к переправе.